Глава восемнадцатая. «Изменяйте себе, Барский!» Я обвел взглядом локацию. Вместо кабинета дорогой отель. Бассейн, пальмы, снующие туда-сюда официанты. Полуобнаженные загорелые девушки. Шезлонги с аккуратно разложенными полотенцами. Зонтики. И палящее июньское солнце. «Хочется в отпуск!» Пожаловался Артур Олегович. Всем хочется, буркнул я. А ничего, симпатичненько. Начальник службы безопасности дома Эф и Росей накивнул и приступил к делу. В общем так. У нас состоялся разговор с дознательчиком. Я обозначил позицию правящего рода, намекнул, что ты Иванов ценный кадр, и предложил на откуп несколько кандидатур с фамилией попроще. подкрепил、э, стимулирующими перечислениями. Так просто я малость опешил. Не просто, отрезал Барский. Все гораздо сложнее, чем кажется. С Петром мы договорились, он не будет давить. А вот с его кураторами из Турова начальник СБ сделал многозначительную паузу. У них там расследование Иванов. Подключены сильные провидцы. Они думают, что ты нанял кого-то для проникновения в архив, но доказать ничего не могут. Очень хорошо, я откинулся в шезлонге. Да ничего хорошего. Барский со вздохом поднес Карту тропический коктейль с трубочкой. Ты же не знаешь, чем это расследование закончится. Они могут прислать дознатчика-телепата. Могут, подтвердил мои подозрения Артура Лекович. Но лишь при условии. что факт похищения досье будет доказан. Я всегда говорил, что принадлежность к великому дому — это не пустой звук. Ничего мне ждать? Зависит от того, влезал ты в консисторию или нет. Рассмотрим оба варианта. Если влезал, тебе конец. Даже великий князь не прикроет. Дожмут, выйдут на след, пришлют карателей. Возможно, получишь редактирование». Такую наглость никто на тормозах не спустит. Не хороший прецедент. Редактирование судьбы для тронутого напугали ежеголы задницей. А если не влезал, все уляжется, будешь дальше жить. Понимаешь, брат Петр у нас прикормлен, от его раппорта зависят. Увидят ли твою ценность преподавателей духовной семинарии? Что мне сейчас делать? Ничего. Тот случай, когда от мелкого барона ничего не зависит. Мы распрощались. Остаток ночи я провел без снов в беспросветном мраке. Утром, чтобы взбодриться, устроил себе пробежку под дождем. Промок до нитки, принял горячий душ и сразу же отправился в тренировочный зал. Пока размахивал шестом, обдумывал свое положение. У меня есть свое видение ценности мелкого барона. «Никакой учебы в Турове не будет. Влезать к себе в мозги я тоже не позволю. Если к бродяге сунется группа захвата, все полягут. Да, это будет означать начало войны с самой могущественной планетарной организацией, но есть линии, которые я не позволю переходить никому. Остается лишь рассчитывать на то, что инквизиторы ничего не найдут, потому что мне не нужны эти приключения». Завершив тренировку, я снова принял душ, сытно позавтракал, просмотрел планы на день в блокнотике и решил заняться усилением позиций в области доставки: больше рекламы, новых курьеров, расширение ассортимента, улучшение сервиса. Начать я решил с рекламы. Первым делом отправился в окрестности родной гимназии. Там на проспекте Дарвина расположилось агентство Взгляд. специализирующиеся на баннерах и прочих билбордах. Здесь эти штуки назывались иначе, но сути это не меняет. Убив на агентство час своего времени, я оставил чек с предоплатой и поехал на монетный бульвар, чтобы встретиться с интересным персонажем, купцом из торговой гильдии, пытающимся внедрять в фазе се новый продукт. Купец остановился в роскошной пятизвездочной гостинице. От Строганова я узнал, что переговоры с Эфой не заладились, и купец собирался во Своясе, то бишь в Москву. Мы встретились в ресторане на первом этаже комплекса. Вакуумная упаковка, вещал Семён Бахрушев. Революционная технология, между прочим. Все права у нашей династии. Изготовление налажено. Упаковывать можно что угодно. Да взять хотя бы это. Купец сткнул ложкой в субскриветками. Удивительно, я изобразил на лице восхищение. И как вы это видите? Продажа упаковочных агрегатов, заявил купец, понизив голос. Я называю их вакуматронами или сокращенно ватронами. Торговым сетям предлагали. Все же кланами управляется, посетовал купец. Нужны согласования. Я попытался добиться встречи с людьми из ядра. Вежливо отшивают. Понятно. И сколько у вас этих ватронов? Сюда я привез экспериментальную модель, но под заказ могу собрать хоть тысячу. Упаковочные материалы тоже производим. По договоренности клеим логотипы заказчика. Я посмотрел на часы. Демонстративно, чтобы жест не укрылся от Бахрушина. Вот что, Семен Евграфович. У меня есть идеи по использованию ваших агрегатов, но мне нужно все хорошенько взвесить. Сколько дней вы намерены пробыть в Фазисе? Четыре дня точно пробуду. Ну и отлично. Я пришлю к вам своего представителя. Обсудите цены, скидки оптовым покупателям, сервисное обслуживание, комплектацию. Уважаю служба доставки, опешел купец, ни склада, ни собственного пищевого производства. Поверьте, эта проблема будет решена. В тот же день я переговорил с Джан и Николаем Филипповичем, обсудил новую идею, заручился их поддержкой и начал обзванивать поставщиков, с которыми уже сотрудничал по договорам. Все гениальное просто. Я намеревался разместить вакуумные агрегаты прямо на территории своих бизнес-партнеров, на складах, в магазинах и подсобных помещениях ресторанов. Следующий шаг — выйти на фермеров. Если я доберусь до свежей рыбы и мяса по закупочным ценам, то смогу удешевить чек. И это приведет к серьезному удару по господам Бестужеву и Дягilevу. Ибо сейчас лето, жара, мухи, все портится. Но только не у меня. Ох, ох, ох! Экзамен по фехтованию принимался на арене. Трибуны были под завязку набиты гимназистами первого и второго года обучения. Первые ряды заняли директор Андерсон, замдиректора по боевой части Родослав Дубровский, кураторы выпускных классов, целитель и члены попечительского совета. Да, у нас и такое имел место быть. Аристократы, вкладывающие средства в обучение одаренных, естественно, были клановыми. И главная их задача сводилась к набору талантливых ребят в личные гвардии. Опять же, если против этого не выступит великий князь. Мой взгляд прилип к массивному типу в военной форме. Я уже немного разбирался в особенностях армейского дресс-кода и быстро смякнул, что мужик в белом френче и голубом берете относится к ударным спецподразделениям. Еще бы, пилотов они себя присматривают через Райнера. Экзамен принимала комиссия из трех мастеров фехтования, один из которых преподавал в младших группах. Оценка, насколько я понял, выставлялась коллегиально. Ученики, провозгласил в микрофон директор Андерсон, сегодня состоится ваш финальный поединок на этой арене. Помните, что вы все надежда и вероятно будущее достояние клана. Не колечьте и не убивайте друг друга. Взгляд директора упал на меня. Это особенно касается вас, господин Иванов. Фехтование — мой последний экзамен в гимназии. Теоретические дисциплины, языки, геометрику и каббалистику я кое-как сдал. Рукопашка не преподнесла никаких сюрпризов. Мастер Мерген распределил выпускников таким образом, чтобы максимально уравнять их шансы, но против меня шансов нет ни у кого. Дрались в полный контакт, без костетов, палок и ножей. Один на один в зале, босиком, без перчаток, нос боксерскими бинтами. Своего противника я отправил в нокаут меньше, чем за минуту. И вот он финальный штрих. Итак, Андерсон повысил голос. Сейчас вы увидите первый бой за звание выпускника гимназии Эфы. Победитель получает аттестат. Проигравший вынужден будет остаться с нами на второй год. Сурово, но справедливо. Когда-нибудь полученные в этих стенах знания спасут ваши никчемные жизни. Убивать противника запрещено. Каждый случай будет расследован и тщательнейшим образом проанализирован. Запись поединка ведется на камеры. Последствия нарушения правил вы знаете. «Меня предупредили еще на прошлой неделе». «Исключение. Ну и война с каким-нибудь родом. Или вендетта. В тонкости я не вникаю, потому что сегодня день добра. В мои планы умершвление школоты не входит». «Приступайте», — сказал директор. Оружие выбиралось рандомно. За час до начала экзамена в шляпу набросали свернутые бумажки. «Выпасть может что угодно». Мне, например, достался топор, моему противнику два кривых серпа явно индонезийского происхождения. Под это дело я выбрал круглый деревянный щит в духе викингов, а мой оппонент стальные наплечники, наручи и поножи. Никто не хотел утяжелять себя кольчугой или пластинчатой броней. Противника мне подобрали рослого, жилистого, хорошо двигающегося, прирожденный хищник. Уверен, что из благородных очень уж надменно держится. Когда мы встали друг напротив друга, парень усмехнулся. Я видел твои поединки, Иванов. Молодец, ты дрался со слабаками. Сегодня не твой день. Вынесут вперед ногами. Успехов. Интересно, что за дар у этого чувака. Ай, неважно. Все равно экзаменаторы запретили использовать сверхспособности. Чистая мясорубка. Раздался звук гонга. Чтобы управляться стопором, нужна отменная физическая сила. Приемов там немного, хватов всего три. Многие думают, что без хорошего замаха в бою не выстоять, но замах – это инерция. Рубишь сверху наискосок, топор летит вниз. Ты открыт в этот момент. Поединок может закончиться за пару секунд, если ты сразу не проломил череп противнику. Поэтому я и выбрал щит. Гимназист Александр Дранько, которого выставили против меня, сразу начал с фланкировки. Ловко орудуя серпами, он пошел в атаку. Клинки свистели, рассекая воздух. Я отступил на шаг и выставил щит, принял так, чтобы серп бил плоским, и не прогадал. С небольшой задержкой серпы врезались в доски, а Дранько остановился. Я тут же ударил топором сверху, задержав руку в последний момент. В реальном бою Саша упал бы на песок, обливаясь кровью. Здесь же судьи зафиксировали поражение. Бой окончен, провозгласил Виталий Пинчук, возглавлявший комиссию. Что? Охренел мой противник. Ты пропустил удар по голове, кретин. Ухмыльнулся я. И тут произошла странность. Дроньков взревел, я почувствовал всплеск энергии. Оттолкнув мой щит, парень пошел в атаку, размазываясь от скорости. Боги, придурок оказался метой, которому сорвало планку. Я слышал, что с ними такое иногда случается. Я инстинктивно обрел проницаемость, пропуская этот вихрь сквозь себя. развернулся, выбросил руку со щитом, возвращая себе вещественность, и услышал предсказуемый хруст. Окованный металлом обод щита свернул идиоту челюсть. Дранько рухнул в песок. Остановка боя! рявкнул Пеньчук. Трибуны что-то ревели, скандировали, я не прислушивался. На арене появилась Юлинка, которая в своем коротком белом халатике выглядела особенно горячо. Один из преподавателей встал между мной и поверженным противником. Я равнодушно пожал плечами. Зачем мне его добивать? До моего слуха дошли обрывки обсуждения, которое вели судьи. Формально он уже победил, но применен дар. После завершения боя парень жив. Я присуждаю. Я терпеливо ждал, пока уляжется хаос. Прошло девять месяцев с тех пор, как я впервые очнулся в этом мире. Во дворе этой самой школы, где мое хлипкое тело избивали дружки Льва Барского, тогда у меня были только мои воспоминания, навыки, приобретенные за две тысячи лет непрерывного развития. Все это время я изматывал себя тренировками, упражнялся со всеми доступными видами холодного оружия, и вот я стою на арене. «И не вижу достойных противников. Скучно?» «Прошу тишины!» Микрофон в сочетании с директорским голосом охладил разбушевавшихся зрителей. «Вердикт комиссии!» Мой незадачливый противник уже оклемался стараниями Юли. Его подвели ко мне, и мы нехотя пожали друг другу руки. «Формальность, от которой противно». потому что клоуны, не умеющие контролировать гнев, вызывают у меня приступы отвращения». Микрофон передали Виталию Пинчуку. «Комиссия присуждает победу Сергею Иванову!» Под одобрительное гудение зала провозгласил мастер фехтования. «Хочу отметить, победа чистая. Оба противника применили дар, но господин Иванов защищался. Что касается Александра Дранько... то его поведение мы считаем недостойным и обещаем поработать над образовательными пробелами в следующем году. Дранько пружок меняя с пепельяющим взглядом. Серпы валялись в нескольких метрах от наших ног. Я уходил с арены, пока толпа скандировала: "Иванов". Удивительно, насколько могут поменяться настроения людей в течение одного года. Моего предшественника считали грязью. Не в грош не ставили, всячески старались вытереть ноги. А теперь я герой школы, уважаемый выпускник, потому что Эфа уважает только силу, путь меча. Сдав оружие и амуницию, я направился в раздевалку, принял душ и начал переодеваться. В эту секунду у меня за спиной раздался дрожащий от ненависти юношеский голос: "Тебе это с рук не сойдет, грязь!" Обернувшись, я смерил Дранько пренебрежительным взглядом. И что ты сделаешь у шлепок? Я ничего. А мой род сравняет с землей твою усадьбу. Ну-ну, хмыкнул я. Равнялка еще не выросла.